Наплывали на стрелецкие струги. На головном судне поднялся стрелецкий голова, ражей детина с красным лицом. Разыгравшийся верховой ветер сбивал его сидящую бороду на сторону и трепал полами его синего кафтана. «Что за люди?» — крикнул он звучно. «Вольные казаки с Дона за зипунами на Каспий идут», — смело отвечал Степан. «А вы кто такие будете?» — Астраханский воевода, боярин князь Иван Андреевич Хилков, выслал меня к вам, чтобы велеть вам то ваше воровское дело — оставить и воротиться по домам, чтобы не навлечь на себя опалы великого государя! — крикнул голова. — Вы хотите промысел чинить во владениях шаха, а шах — любительный приятель великого государя, и великий государь на воровство ваше соизволение своего не дает. — А ты что, обедал, что ли, вчера с великим государем-то? — засмеялся Степан и вдруг крикнул астраханским стрельцам. — Да вы что, ребята, уши-то развесили! Переходи все ко мне и айда за зипуном! Положение стрельцов по всей Руси, за исключением разве только самой Москвы, где за ними правительство несколько ухаживало, было везде бедственное, жизнь была беспокойная, начальство несправедливое и самовластное, а жалованишка горевое. Особенно же невесело жилось и в Астрахани, где хлеб был дорог, водка еще дороже, а служба особенно тяжела». Здесь стрельцы были не только силой воинской, но и силой рабочей. Они ездили степями и морем для оберегания с персидскими, бухарскими и юргенческими, хивинскими послами, часто посылались на стругах простыми гребцами стояли караулами на дворцовых чугах рыбные промысла, посылались с свистями и для разведки по татарским улусам, годовали на Тереке и в Яицком городке. И много было среди них стрельцов солдов штрафованных, сосланных сюда на низ за провинности в других гарнизонах. Но, «Ну, ребят, что призадумались? крикнул весело Степан. А ли не хотите вольными казаками быть? Стрельцы загалдели, поднялись, зазвенело оружие, и голова был связан по рукам и ногам. «Нет, ребята, голову оставьте», — крикнул Степан. «Пущай плывет в Астрахань и свезет наш поклон князю воеводе. Разве вот только же постигать ему маленько?» Вмиг дюжи и руки взялись за голову. Здоровый, как бы он вздумал было сопротивляться, но ударчик аном по руке привел его к покорности. Его заголили, привязали к мачте, и засвистела узловатая веревка, голова, впившись зубами в белую руку, только глухо стонал. Его стрельцы и казаки острили и хохотали. Показалась кровь. «Ну и довольно!» — весело крикнул Степан. «Хорошенького помаленьку говорится. А теперь пущай, плывет в Астрахань и скажет там воеводе, чтобы он нам, казакам, помехи никакой не чинил бы, а то, скажи, и ему тоже будет. А вы, — обратился он к стрельцам, — кто хочет за головой в Астрахань, пусть идет за головой, а кто за мной, милости просим». При голове осталось только с десяток пожилых семейных стрельцов, и, повернув тихо и точно смущенно, их струк поплыл к Астрахани. Степан поднес новым казакам тут же на воде по чарке водки и, совсем довольный, поплыл к Красному Яру. На стругах вольницы стоял веселый голдеж и смех. «Они, знать, воеводят, пока мы спину гнем, а цикни как следует, он и хвост поджал. Га-га-га! А ну, приударь, ребята, в весла «Море! У -у, да какое оно! Инда дух захватывает!» Дикой радостью залило казацкие сердца. «Вот она, страна обетованная!» Не трогая, обошли они стороной крепостцу Красный Яр, и между бесчисленных песчаных островов, где по густым камышам кишмя кишела всякая птица, утки, гуси, кулики, пеликаны, цапли, гагары, качаясь на морской волне, они пошли прямо на восток. И опять к ночи выбрались они на пустынный берег, разложили огни, наварили себе похлебки. С тут же набитой дичиной и на радостях с выходом в море атаман опять поднес молодцам по чарке водки. Над всем табором стояло праздничное, немножко пьяное оживление. Море, море, вон оно, славное море Хвалынское, рай казачий, какая даль, какая ширь.